День седьмой, когда Аня меняет банки на клубнику. Я долго не могла заснуть ночью. Так мало денег на карте у меня не было с первого курса. Вернее, бывало, но ненадолго. То стипендию выплатят, то с подработки что-то прилетит. Да и мама никогда не отказывала, если я просила что-то купить. А теперь просить у мамы как-то стыдно. Я человек взрослый, с дипломом уже. Надо самой со всем справиться. Утром я проснулась часов в одиннадцать. Казалось, бессонная ночь. Ожидая закипания воды, я села за стол, взяла листочек и ручку и начала набрасывать список, что я хочу сделать. Первое. Заработать денег. Второе. Найти амулет. Третье. Разобраться с балконом. Четвертое. А, точно, похудеть. Да, и ключи найти, и хламовичка поймать. И почему все дела такие... Объемные. Вот если бы у меня в списке было написано помыть чашку, досмотреть сериал, почитать книжку. Кстати, я же книжки вчера купила. Вынув один из приобретенных вчера романов, я решила почитать за завтраком. Сделала себе яичницу с колбасой и чай с печеньем. Но хоть книга оказалась весьма интересной, я так и не смогла полностью окунуться в созданную авторшей атмосферу. Меня грызла тревога за своё финансовое положение. Могла бы, наверное, и без книжек обойтись, и даже без сумочки. Я кинула тоскливый взгляд на своё розовое совершенство. Сейчас, когда на счету оставалось так мало денег, сумка уже не казалась такой уж необходимой. И старая ещё ничего была, если задуматься. Помыв посуду и вытерев стол, чтобы не остановить волшебные часы снова, я пошла в комнату, Села за компьютер. Сначала хотела зайти на сайт с вакансиями, но начала с соцсетей. Настя прислала мне ссылки на те вещи, что вчера мне понравились в интернет-магазине. Какие уж тут вещи. Но я все равно еще немного полазила по сайту, прежде чем заставить себя переключиться на поиски работы. Список вакансий меня разочаровал. Требовались либо люди с навыками, которыми я не обладаю, либо продавцы и менеджеры по продажам. А меня как-то ну вообще не тянет ничего продавать. Я не умею. Скопировав два объявления, которые меня более-менее заинтересовали, я еще час корпела над своим резюме. Отправив его обоим потенциальным работодателям, я встала поразмяться. С балкона тянула прохладой, на небе собирались тучи. Кажется, через пару часов ливанет. Балкон в такую пасмурную погоду показался еще более серым, пыльным и унылым, чем раньше. Я решительно потянула за картонный край коробки, и тот с треском порвался. в Банки громко и как будто возмущенно звякнули, словно интересуюсь кто посмел нарушить их многолетний покой. Я принялась вытаскивать банки по одной. Пыльные, с мелким мусором внутри. В одной валялся листочек. Другой — дохлая муха в паутине. Прррр, гадость. Вытащив семнадцать банок, я поволокла в ванную комнату и поставила прямо в ванну. Вытащила в коридор ошметки пыльной коробки. Все равно мусор собиралась вынести. Выбросив в пакет коробку, на которую сразу же оценивающим взглядом уставился дворник, я зашла в свой подъезд и постучалась к тете Лиде. «Здравствуйте!» проблеяла я, ужасно смущаясь. «Вам банки не нужны для закруток?» «Сколько литровые?» — поинтересовалась открывшая дверь соседка. «Здравствуй, Анечка!» «Есть по три, есть поменьше», — сказала я. 17 штук». «Давай», — улыбнулась-то, — «пригодятся». «А крышек нету?» «Не нашла пока, но если найду, тоже вам принесу», — кивнула я. «Ну, давай, с тобой схожу» могу тащить», — предложила тетя Лида, отряхивая мокрые руки. «Ой, мне их еще отмыть надо. Они на балконе долго стояли. Я вечером принесу», — сказала я, смутившись еще сильнее. «Сейчас, как посмотрит на мои завалы, и начнет читать мораль про унитаз, лицо хозяйки и генетическую способность женщин поддерживать порядок в доме». «Ну, отмывай, если хочешь», — согласилась та. «А вечером я Ильича пришлю, он и унесет». Ильичом она называла своего мужа. Честно говоря, когда я принялась тереть губкой первую банку, я подумала, что вообще зря в это дело ввязалась. Застарела грязь и пыль, отходила плохо, на губке собирались черные лохмотья. Я налила немножко средства для мытья посуды во все банки, залила их водой до краев, чтобы образовалась густая пена, и, хорошенько вымыв руки, ушла на кухню. Сварила себе макарон с сыром, нарезала и посолила огурчик. После этого снова вернулась за компьютер посидеть в соцсетях и проверить почту. Ответов на мои письма с резюме пока не было. Я сидела в соцсетях, резалась в нехитрые игрушки. За окном тем временем поднялся сильный ветер, я закрыла окно на балконе, отметив, что делать это стало гораздо легче а я всего лишь вытащила одну единственную, хоть и большую коробку. Но сил и желания лезть в следующее не было. Мне еще тех в ванне отмыть надо. Я отмыла банки и сложила их в пакеты, стараясь не разбить. Поняла, что самой хочется помыться и не хочется отмывать ванну от грязи, стекшей из банок. Ладно, попозже. наберу сил и отмою. Благополучно отдав пакеты с добром, Валерию Ильичу, и, получив взамен пакетик с дачной клубникой, я доела макароны и, скрипя сердце, отправилась отмывать ванну. Когда я, довольная и расслабленная теплым душем, вышла на кухню, то радостно всплеснула руками. Весь песок пересыпался куда надо, а кристаллик горел золотистым светом. «Ура! Я справилась!» Доманю я вызывать не стала. Кажется, сегодня я больше никакое задание не потяну. Поэтому я помыла клубнику, проверила почту и посвятила остаток вечера сериалам.